Второй день. «А каким он был, этот второй день?» – вспоминал потом Сьевнар. «Спокойнее, это точно. Курши, видимо, тоже устали вчера. Поистратили ярость за целый день битвы. Несколько раз они приближались к крепости, осыпая защитников градом стрелы дротиков, но до рукопашной дело так и не доходило». По-настоящему они атаковали уже под вечер, когда тени начали удлиняться и поворачивать на восток. Их вел высокий вождь в кольчуге и шлеме, и стяг с черепом мотал хвостами в первых рядах нападающих. Только один штурм. Но длился он бесконечно, показалось Евнару. Лесные люди, похоже, твердо решили не отступать. Ему изрубили щит в ускуты, Он отбросил его, взял в левую руку второй меч. Одним мечом отбивал, вторым нападал. «Если врагов нужно косить косой, тогда бойцы берут второй меч!» Так когда-то учил его Гунар. Он косил. Все косили вокруг. Сьевнар сам сбился со счета, со сколькими он схватился за это время. Сумятицы боя его бросало от одного к другому, потом к третьему, нескончаемые крики в ушах, хруст песка на зубах, густые, вязкие запахи крови и пота. Хотелось пить, все время хотелось пить, в горле словно бы запеклась сухая шуршащая болячка, это он точно помнил. Ему разбили скулу, от нее постоянно привкус крови во рту и боль, когда сжимаешь зубы. Левую руку располосовали от локтя до кисти. Но тут он даже не заметил, кто и когда. Только потом обратил внимание, что рука словно бы начала гореть. Увидел рану, наскоро замотал трепицей, Лечить и рассиживаться было некогда. Отбились все-таки. И как-то сразу начало темнеть, словно и дня не было. Пролетел день. Третий день. Если вспомнить, вроде бы похож на второй, как близнецы-братья. Или нет? «Не похож. Курши то атаковали, как с цепи сорвавшись, то затихали надолго, будто решали взять крепость из мором. Начинали осыпать стрелами издалека. Да, именно тогда погиб знаменитый лучник Фроди Глазастой. Случайная стрела прилетела словно из ниоткуда и вошла ему в правый глаз. Фроди как стоял, так и упал, сразу опрокинувшись на спину и не издав ни звука». Не нужно было приближаться к нему, чтобы понять – умер. Его брат, наивный, добрый, как ребенок, Риг длиннорукий. Хотя нет, длиннорукого Рига убили раньше, еще во второй день. Точно. Фроди тогда сам закрывал ему глаза, а потом бил из лука, как заведенный, и громко во весь голос выл, поминая брата. Это Бьерн железная голова бережно выдернул стрелу, словно это могло оживить Фроди. Глупая в сущности смерть для такого знаменитого воина, совсем случайная, вспоминали потом, а может, наоборот, не случайная. вроде был лучником, его длинные по-особому оперенные стрелы навсегда уложили многих храбрецов. Он и умер от стрелы, все правильно, а у богов свое божественное чувство юмора. К полудню курши все-таки набежали основательно и надолго. Снова скалился череп на палке, мотались волчьи хвосты и улюлюкали лесные люди. Молодой рук, еще с кем-то из воинов, пробились к нахальному черепу, срубили стяг. Руга Куршу просто разорвали в клочки, навалившись разом со всех сторон. Когда Ингвар широкие объятия подоспел на выручку, с остальными поручать было уже некого. А вот в кольчуге и свионском шлеме опять уцелел. — видел Севнар. — Потом бежал к лесу вместе с другими. Он хороший воин. Ни один ратник острова пал от его руки. Наверное, знаменитый воин среди своих. Вождь большого племени. Потом... Точно, потом они до вечера ждали нового штурма. Так лежали на валу под палящим солнцем. Странно, солнце пекло, как летом, и в горле шуршало от зноя, а его словно знобило от холода, помнился Севнар. Рана, наверное, все-таки воспалилась, хотя гюси старый намазал ее своим бальзамом и по-новому перетянул руку.